А пока пусть продолжается межпланетная трансляция церемонии открытия склепа. Никаких, конечно, критических выступлений, вообще никаких мыслей по этому поводу. Реакция населения по-прежнему одобрительная? Ваше седство весьма одобрительное, злобных нападок становится все меньше, до берег правительство растет. Прекрасно, прекрасно. Инд буржестом отослал чиновника и поправил яркий шейный платок. До полудня оставалось 20 минут.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 Вы должны действовать сообща, посол, как с военной, так и с политической точки зрения. Уранду пересохло в горле. Он, опустив официальное обращение, выпалил. «Конечно, сейчас вы чувствуете себя в безопасности, полагая, что Салдан все решит за вас, и позволяете себе выступать против нас. Месяц назад вы были заговорчивее, когда наши корабли разбили мула при Терелле. Позволю себе напомнить вам, сэр, что корабли Академии пять раз проиграли в открытых боях,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 «Ну, и вы здесь, как вам это удалось?» «Нашим дипломатом был Магнифика», — усмехнулся Торрен. «Его сиятельство изволили пожелать, чтобы он сочинил нечто торжественное на тему открытия склепа Салдена для Видео Сонора, причем в главной роли, естественно, его сиятельство». А Магнифика наотрез отказался идти сюда без нас. «Ему не смогли отказать, Эблинг Мисс тоже здесь, по крайней мере, был здесь. Бродит где-то, видимо». Торрен спросил, заметно волнуясь.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 Несмотря на репрессии, всплеск демократического движения...» Послышались возмущенные голоса. Сначала перешептывались, потом стали переговариваться все громче. Люди были взволнованы и испуганы. Байта шепнула Торану. «А почему он не говорит ни слова мули Какой бунт? Торговцы не восстали!» Торан пожал плечами. Голос Салдана спокойно звучал поверх шума возмущенной аудитории. «Новое, более сильное коалиционное правительство стало необходимым и позитивным итогом...»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 С улицы донёсся гул огромной толпы, двери были сорваны, на пороге появилась фигура насмерть перепуганного человека. Ему навстречу кинулся Индбур. «Ваше прохрипел прохрепел вбежавший. «В городе остановился весь транспорт, не работает ни одна линия внешней связи. Десятый флот разбит, корабли Мула над планетой. Верховное главнокомандование...» Индбур согнулся и, как подкошенный, упал на пол. Все онемели.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 и берем с собой вашего музыканта». Пухлые губы старого ученого были бледны и дрожали. «Магнифика!» Только и смогла выдавить из себя Байта. Паяться трясло мелкой дрожью, глаза его выпучились и остекленели. «Мул!» — хрипел он. «Мул пришел за мной!» Байта вялой рукой укоснулась его плечей, и он дико отпрянул. Торрен крепко взял его за руку, Магнифика потерял сознание, Торрен взвалил его на спину и поволок к выходу. На следующий день неуклюжие, закопченные в сражениях кораблей Мула опустились на космодром Терминуса. Генерал, руководивший операцией захвата, проследовал по пустынным улицам Терминуса в шикарном автомобиле мимо безжизненно замерших у обочины атомных машин. Заявление об оккупации было передано ровно через 24 часа, минута в минуту, после того, как Селдон произнес речь перед бывшими правителями Академии. Изо всех миров, входивших в состав Академии, держались только независимые торговцы. Против них был весь флот Мула, покорителя Академии. Глава 19. Начало поисков. Маленькая планета Хейвен, единственная вращавшаяся вокруг одинокой звезды в секторе галактики, окружённом межгалактическим вакуумом, была в осаде. Она действительно была в осаде в строго военном смысле слова. На 20 парсеков вокруг не осталось ни одной населённой звёздной системы, где не были бы размещены военные базы Мула. Через 4 месяца после позорной капитуляции Академии все связи Хейвена со внешним миром были прерваны, как паутинка лезвием бритвы. Хэйвенские корабли спешили домой, и Хэйвену больше ничего не оставалось, как воевать в полном одиночестве. На самой планете осада ощущалась еще сильнее, преобладало ощущение тоски и беспомощности. Байта пробиралась к своему месту между рядами столиков, покрытых молочно-белым пластиком. Свой столик она нашла чисто автоматически. Она забралась на высокий без спинки, механически ответила на тихие приветствия.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 «Капитуляция принесет нам еще больше жертвы». «А как же Академия капитулировала, и там все тихо и спокойно? А наш мужчина неизвестно где, и против нас вся галактика!» Байта пожала плечами и улыбнулась. «У меня есть маленькое подозрение, что первое тебя волнует больше». Байта стала завтракать с радостью отметила, что вокруг все молчат. «Сынизм Хэлла остался без ответа».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 Говорят, она была в склепе, в самом склепе, представляешь? Ну, когда Селдон говорил. А еще говорят, что мэр был просто вне себя. Ну, и там были волнения и все такое. Ей удалось смыться оттуда до того, как Мулл высадился. В общем, удирали они потрясающе, прорывались сквозь блокаду. Ну, сама понимаешь, удивляюсь, как она это до сих пор не написала про эту книжку какую-нибудь. вы теперь книжки про войну, ну, просто на нарасхват.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 Байта, откусив кусок бутерброда, отшутилась. «Для удовлетворения материнского инстинкта мне вполне хватает и тебя». Она отложила бутерброд и неожиданно стала серьезной. «Тори, а?» «Я была сегодня в бюро промышленности, поэтому я и задержалась». «И что ты там делала?» «Ну...» Она немного растерялась. «Понимаешь, я почувствовала, что не могу больше на заводе, девушки начинают лить слезы безо всяких причин, Те, кто не болен, заболевают. Просто эпидемия. Непосредственно в моем отделе производства не составляет и четверти от того, что было, когда я туда пришла. И не бывает дня, чтобы все были на работе. Понятно, понятно. Протянул Торрен. Ну а в бюро промышленности ты что делала? Задала кое-какие вопросы. тори такое творится везде, по всему Хэйвену. Падает производство. Начальник бюро только плечами пожимает. А ведь...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 «Давай не будем об этом, малышка, я понимаю, о чём ты, но нам нечего...» «Да, нам нечего делать. Все об этом говорят. А мы сидим и покорно ждём, пока нож гильотина опустится нам на шею!» Она принялась за бутерброд, отпила остывшего чая. Торрен, стараясь ступать потише, пошёл стереть постель. На улице было совсем темно.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 Некоторые свойства у них порой даже ниже нормы. Понимаете, Ранду? Да, я понимаю. И как, по-вашему, обстоит дело в этом смысле с Молом? Если предположить, что Мол действительно мутант, мы должны допустить, что у него есть некое качество, вероятнее всего связанное с особенностью деятельности мозга, которая позволяет ему овладевать мирами. В других отношениях у него обязательно должны быть какие-то недостатки, которые мы должны выявить.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 Все корабли Академии могли просто-напросто отступить к Хэвену или к любому другому миру и продолжать сражаться, как сражаемся мы. Но они этого не сделали, нет. Они вместо этого перешли на сторону врага. Подполье Академии, на которое мы рассчитывали, до сих пор никак себя не проявило. Мул оказался недурным дипломатом, пообещав сохранить капитал и прибыль торговым тузам Академии. И они тоже быстренько переметнулись на его сторону. Эблинг Мису прямо проговорил. Плутократы всегда были против нас. Но у них всегда была власть. Послушайте, Эблинг, по-моему, у нас есть достаточное основание, чтобы убедиться в том, что если сам Мул или его оружие уже подействовали на некоторых людей, неробкого десятка, из независимых торговых миров, как минимум 10 торговых миров перешли на сторону Мула. Еще 10 колеблются, как поступить на хайване тоже хватая деятелей, которые не впадут в отчаяние, если нас захватит Мул. Видимо, существует непреодолимое искушение сдаться на милость любого победителя, лишь бы только он сохранил за собой экономическую власть. Значит, вы думаете, что Хэйвен не может справиться с Муллом? Я думаю, что Хэйвен даже сражаться не будет. Ранду отвернулся от окна, взгляд его был переполнен страданием. Думаю, что Хэйвен спит и видит, как бы поскорее капитулировать. Вот почему я хотел с вами поговорить. Я хочу, чтобы вы покинули Хэйвен.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 Я понимаю, Торренбайты летят с вами по этой самой причине, но Эблинг, есть и другая причина, более важная. Триста лет назад Гарри Селден основал две академии. Вторая должна находиться на другом краю галактической спирали. Вы должны найти эту академию. Глава 20 Конспиратор. Дворец мэра, вернее здание, некогда бывшее дворцом мэра, в темноте выглядел зловеще.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 Капитан промолчал, контейнеры раскрылись. Лис кратко прокомментировал. «Там рагу. Прошу извинить, но с едой напряженка». «Я знаю», — ответил капитан, и набросился на еду. Ел он быстро, не поднимая головы. Лис сощурился, склонив голову на и проговорил. «А я вас видел как-то раз. Пытаюсь вспомнить, где и когда, но борода сбивает». «А я 30 дней не брился», — пробурчал капитан.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 Вот вы вырядились в рабочий костюм, а ведь на этом можно сыграть. Я не могу сказать, чтобы я был опытным рабочим. Но вы же специализировались по ядерным двигателям. Да, точно. Этого достаточно. Здесь, в нашем городке, расположены заводы компании по производству носителей ядерного поля. Скажите им, что у вас есть опыт работы. Заводами продолжают управлять те же слюнтяи, что при Инбуре. Только теперь работают на Мула.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 основополагающих принципов которые является то, что деятельность отдельных людей ничего не значит, что личности погоды в истории не делают, что сложные социальные и экономические процессы доминируют над действиями индивидуума, делают его игрушкой в руках истории. Он аккуратно разложил карты, прикинул варианты, объявив игру, спросил, почему бы не убрать мула? «Ну и что из этого выйдет?»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 Игроки раскрыли карты, и собрал ставки. Медленно перетасовав карты, он сдал их снова. Бывший камердинер Инбуро старательно по одной брал со стола карты и раскладывал по мастям. «А вы уж извините, капитан, я действительно проверял исправные сигнализации, но чисто эмпирически, так сказать. Как она действует, мне неизвестно». «А я не ждал другого. Тем не менее, у вас в памяти должно было запечатлеться расположение кнопок».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 «Удастся, удастся. Со мной же удалось. Вы что, не узнаёте меня, капитан? Ну, вспомните, вы же были на Колгане, не раз меня видели. Я носил монокль красную мантию, отделанную мехом, горностая, клобук». Капитан застал в изумлении. «Вы были диктатором Колгана?» «Вот именно. А теперь я верный муловица-король. Как видите, он упрям».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 Наличие больших звездных скоплений в непосредственной близости не давало возможности совершать продолжительные прыжки через гиперпространство, однако именно это обстоятельство затрудняло и слежку за ними противника. После того, как им удалось вырваться из внутреннего кольца блокады, где субэфирное пространство было заблокировано настолько, что прием и передача информации были просто невозможны, они вздохнули свободнее.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 Спросил Торрен, входя в маленький центральный отсек, который Байта по своему обоктавению превратила в уютную гостиную. Мисс покачал головой. «Будь я проклят, если знаю. Дикторы Мула передают специальные информационные выпуски Я подумал, может быть, тебе интересно будет послушать?» «Наверное. А Байта где?» «Накрывает стол к обеду. Что-то экзотическое готовит, если бы я что-то в этом понимал». Торрен присел на краешек кушетки постели Магнифика. Пропагандинская рутина специальных информационных выпусков в телевидении Мула была назойливо однообразной. Сначала военный марш и потом масляный голосок диктора. Второстепенные новости следовала одна за другой. Пауза, потом фанфары, звук которых был призван пробудить у слушателей воодушевление и восторг. Торрен терпеливо ждал, миш что-то бормотал себе под нос.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 Магнифика должен знать что-то такое что смертельно для мула я в этом уверен Магнифика бледный как полотно заикаясь запротестовал и сэр бл благородный господин, я клянусь, что я не в силах выполнить ваше желания. я вам всё рассказал, а с помощью вашего теста вы вытащили из меня все, что я знал, но не знал что знаю знаю я знаю.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 А на моих вшивых картах за полкредитки он не указан. Кстати, может, именно прямых путей нам и следует избегать. Не исключено, что там и кишат корабли противника. И потом... О, ради бога, Тори, я сейчас сгорю в пламени твоего праведного гнева. Она ласково погладила его по голове и запустила пальцы в его непокорную шевелюру. «Ох!» — простонал он. но ну, держись!» Схватил Байту за обе руки, и потянул через мгновение, все оказались на полу. Торрен, Байта и стул в придачу — настоящая куча мала. Стул быстро освободился, и молодые супруги продолжали упорную схватку, сопровождавшуюся сдавленным хохотом и нанесением друг другу, так сказать, сокрушительных ударов. Торрен неохотно отпустил Байту, когда в отсек управления вошел Магнифика. «В чем дело?» Физиономия паяться выражала крайнюю степень обескураженности, кожа на переносице побелела, лицо покрылось мелкими морщинками. «А приборы ведут себя так странно, сэр. Я там ничего не трогал, поскольку мое невежество...» В две секунды Торрен оказался у пульта управления. Глянув на приборы, он холодно сказал «Магнифико». «Разбуди Аблингомейса, попроси его спуститься сюда». Вошла байты поправляя растрёпанные волосы, Торрен сказал. «Нас выследили, Бай». «Выследили?» — прошептала Байта, уронив руки. «Но кто?» «Да бог знает», — пробормотал Торрен. «Только мы под прицелом бластеров». Он сел за пульт и металлическим голосом сообщил по субэфирной связи идентификационный код корабля.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 Капитан-инспектор с филианского корабля вступил на борт в сопровождении шестерых вооруженных солдат. Он был маленького роста, с жидкими волосами, тонкогубой. Сильно закашлялся и раскрыл блокнот на чистой странице. ваш паспорта и документацию на корабль, пожалуйста». «У нас ничего этого нету», — ответил Торрен. «Ничего нет, говорите». Он вытащил из нагрудного кармана микрофон и быстро проговорил в него.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 Филианец продолжал. «Куда направляетесь?» «В Транторский сектор». «С какой целью?» «Туристическое путешествие». «Груз имеете?» «Нет». «Но это мы еще проверим». Он кивнул своим людям, и двое из них быстро принялись за дело. Турон не протестовал. «Как вы попали на филианскую территорию?» «Мы не знали, где находимся. У меня карта очень неточная. «Вам придется заплатить сто кредиток за ваши легкомыслие кроме того, таможную пошлину и тому подобное». Он снова поднес к губам микрофон, но на этот раз больше слушал, чем говорил. Обернувшись к Торну, спросил. «Разбирайтесь в ядерной технике». «Ну, немного», — осторожно ответил Торн. «Значит, разбираетесь», — сказал филианец и, закрыв блокнот, добавил. «У людей с периферии неплохая репутация в этом отношении».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 Его проводили на офицерскую палубу. В крошечной приемной сидел только безразлично равнодушный младший лейтенант. «А где человек, которого привели вместе со мной?» «Подождите, пожалуйста», — вежливо ответил лейтенант. «Через пятнадцать минут вели Магнифика». «Что, что, что они с тобой сделали?» — быстро спросил Торрен. «Ничего, совсем ничего». Голова Магнифика медленно качнулась из стороны в сторону.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 Это был корабль Академии, на нем были люди Мула. Эблинг наклонился, чтобы поднять оброненную сигару. «Здесь?» — прохрипел он. «Да мы ж в пятнадцати тысячах парсеков от Академии!» Тем не менее, что мешало им проделать этот же путь? Господи, Эблинг, вы что ж думаете, я корабли друг от друга отличить не в состоянии? Я видел двигатели, и мне этого хватило. Говорю вам, двигатели собраны в Академии, а корабль оттуда. Но как они сюда попали? спросила Байта. Какова вероятность случайной встречи двух отдельно взятых кораблей в пространстве? Да какое же это имеет значение? рявкнул Торн. Это означает одно за нами следят. Следят? вспылила Байта. Через гиперпространство? Ну, это в принципе возможно, вмешался Эблинг Мисс.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 «Ну подумай-ка, неужели эти скоты действительно мотались за нами всю дорогу по треклятой галактике, выследили, поймали, чтобы потом отпустить?» «Им пока просто интересно куда мы направимся. Зачем же им тогда нужно было нас останавливать, вызывать подозрения, а потом отпускать? Я не вижу логики. Да я останусь-то при своем мнении. Отпустите меня, Эблинг, или я толкну вас!» Магнифика, скрючившийся в кресле, наклонился вперед. Кончик его громадного носа дрожал от возбуждения. «Прошу милостиво извините меня, но я вмешаюсь в вашу беседу. В мой скудный разум вдруг пришла странная мысль». Туран отмахнулся от него, как от назойливой мухи, но Байта, не обратив на это внимание, перемигнулась с Эблингом Миссом. «Говори, Магнифика, мы внимательно слушаем тебя».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 «Ты в этом уверен, и сейчас уверен?» «Сэр, я клянусь!» — воскликнул паяц, прижав к груди худую руку. «Я не побоялся бы и перед мулом поклясться в этом!» Байта изумленно проговорила. «Но что же это все значит?» Паяц с готовностью откликнулся. «Моя госпожа, у меня есть идея. Она с снизошла на меня...»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 Прошептал он устало. Что было бы неплохо хоть один корабль Мола опустить в расход, ну хоть один. Он вспомнил о капитуляции Хейвена, и глаза его потемнели от боли. Остальные поняли его и промолчали.